Такая подвижная телега имела четыре или шесть колес и приводилась в движение двумя или тремя парами быков. Вареное мясо и кобылье молоко составляли основу их рациона питания. Одежда состояла из кожуха, кафтана и брюк. Большое внимание уделялось кожаному и украшенному орнаментированными металлическими пластинами поясу. Женщины носили просторные платья, сарафан и высокий головной убор кокошник. В то время как большинство скифов были скотоводами и кочевниками, местные племена под их контролем занимались в основном земледелием. Известно, что зерно экспортировалось из скифии в Грецию в больших количествах. Одежда сельскохозяйственных народов была, возможно, того же типа, что и у скифов. Что же касается религиозных верований скифов, то они представляли смесь иранских и алародианских культов. Высший мужской бог скифов соответствует персидскому Ахуромазди. Он обычно изображался на коне. С другой стороны, объектом почитания было женское божество, великая богиня или мать богов. Геродот также упоминает скифский культ меча. Основная орда была известна как царские скифы. Геродот говорит, что это были лучшие и сильнейшие и что они рассматривали других как своих рабов. Царские скифы жили на другой стороне, то есть на восток от реки Герхос, распространившись на восток до Азова и на юг до Тавриды. Мы предпочитаем использовать здесь псевдоклассическое имя Таврида вместо современного Крым, поскольку последнее стало широко использоваться только после монгольского периода. Имя Крым производно от турецкого слова Керим, отсюда и русское Крым, которое означает Ров и относится более специально к Перекопскому перешейку. Старое русское слово Перекоп Является точным переводом турецкого «Керим». Неприемлемо предложение Гудли, что имя Киммерия сохраняется в Крыме. Согласно предположению Брюна, Брюн, том 2, страница 47-48, которая весьма вероятна, река Герхос может быть опознана как Конка или Конская, основной рукав в которой вливается в Днепр с востока напротив Никполя, в то время как множество других нитей идут параллельно Днепру по его восточному берегу, вплоть до устья Ингульца. Итак, мы можем сказать, что основная территория царских скифов находилась в Северной Таврии. Под Северной Таврией подразумевается степная часть между южным изгибом Днепра и северо-восточным побережьем Азовского моря. Под Таврией сам Крымский полуостров. Важно, что там было обнаружено большое количество богатых курганов. Однако царские скифы должны были также контролировать правый берег Днепра, поскольку несколько богатых курганов также расположены между Днепром и Бугом. Вблизи от царских скифов и берега моря скиталась другая орда, названная Геродотом скифами-кочевниками. Геродот, книга 4. Их место жительства находилось между устьем Ингульца и Перекопским перешейком. Согласно историку, они не сеяли и не пахали. К западу от них, между реками Ингулец и Ингул, жили скифы Георгои, земледельцы, которых греки называли Борисфенитами,